Глава 22. Джаред Дэш. т р и н а а д ц т ы й день от Анариллин, 223 -го года от открытия врат. Из реки мальчишку я буквально вытащил. Слабоват оказался парень. Если бы не я, не факт, что он до берега бы доплыл. Сделал себе зарубку в памяти, что нужно больше времени уделять подготовке мальца. Кроме нас с Эрихом из воды выбрались пока только трое. Ещё полтора десятка человек находились в реке и несколько на корабле. «Корабль. Моя Гретта. Моя воплощённая мечта. Моя...» «Потом. Всё потом». Я упорно гнал от себя мысли об умирающем корабле, о погибших людях, о потерянных товарах. Сейчас не время предаваться отчаянию и унынию, нужно действовать. И тогда, возможно, удастся выжить». Может, даже не мне одному. Нам в некоторой степени всё же повезло. Эльфы подкараулили Гретту на самой границе болот. Здесь берег был уже почти нетопкий, скорее каменистый. Несколько сотен метров южнее, и не уверен, что мы смогли бы добраться до суши. В трясине бы увязли. Но был в нашем положении и огромный минус. Мы оказались не далее, чем в паре километров от т в е й р о т л и с е н а Если Лаэли изначально не додумались взять нас в тиски и расположить засаду сразу на острове и берегу, то что мешает им сейчас отправить весточку в город? Ничего. А значит, с минуты на минуту здесь может появиться отряд «Да и шли». Или же ушастые наконец вспомнят, что в их арсенале полно дальнобойных заклинаний. В любом случае нам придется туго. Нужно как можно быстрее убираться отсюда. Только я не могу вот так бросить своих людей, да и Сажа сильно устал. На берег выбрались еще двое. Несколько человек все так же суматошно мельтешили на палубе Греты. Идиоты! Чего они медлят? Эльфы и так корабль уже слишком близко к себе подтащили. «Всем отойти за скалы!» — приказал я. «Рокфин! Марих! В дозор! Заметите что-то странное тут же сообщить. Сажа, тебя тоже касается». «Рольфих, проследи за парнем. Скалы здесь не такие огромные, как в море, но зато на берегу они образуют что-то вроде стены. Неплохая защита на тот случай, если эльфы надумают по нам чем-нибудь шандарахнуть. Я на всякий случай тоже отошел подальше от воды. Лаэли, конечно, твари глазастые, но будем надеяться, что сейчас все их внимание поглощено Греттой». Очень не хотелось бы на своей шкуре к а к о й н и б у д ь из их знаменитых плетений испытать. Да что эти дурни на судне так копошатся? Уже точно пара минут прошла с тех пор, как последний человек спрыгнул за борт. Тут я заметил, что трое матросов уже некоторое время стоят на корме, в странной позе, как будто хотят прыгнуть в воду и не решаются, как будто... Хайдаш! Эльфы все-таки захлопнули ловушку. Теперь с Гретой уже больше никто не выберется. Я прикрыл глаза. «Проклятие». «Капитан!» — раздался голос Мариха. «Смотрите!» Сразу за кормой корабля вдруг стала подниматься волна. Нет, даже водная стена, длиной в добрую сотню метров, которая делила реку пополам. Да не поперек, а вдоль. «Волна! Быстрее!» — закричал я пловцам. Понимал, что они меня вряд ли услышат, что мой крик им вряд ли поможет. Но вдруг, вдруг... Всем укрыться за скалами, глотнуть как можно больше воздуха и крепче держаться. Я нырнул в укрытие поближе к саже. Если что, мальчишку подстрахую. Сейчас скалы — наша единственная надежда. Волна должна разбиться о них. В противном случае нас просто у т а щ и т обратно в реку. Откуда волна взялась на реке, я не стал задаваться вопросом. И дураку ясно, что это хвалённая лаэльская магия. Водная стена уже достигла высоты в добрый десяток метров и устремилась к берегу. Я видел, как безжалостная стихия закрутила последнего пловца. Как обернулся другой пловец и в ужасе закричал, как я ничего не могу сделать. Ничего. Только смотреть, ждать и молиться. А пару мгновений позже На нас обрушился настоящий водопад. Одной рукой я вцепился в каменный уступ, другой держал мальчишку и как п р и п а д о ч н о й мысленно твердил, что это водяное безумие должно скоро закончиться. И волна действительно быстро спала. Огляделся. Слава великому прародителю! Все живы, все на месте. У многих уже наливаются кровью синяки досадины да там, где они щедро приложились о камне. Но это мелочи. Главное, что все живы. Я обернулся к реке и похолодел. Над водой виднелось всего несколько голов, хотя совсем недавно было больше десятка. Возможно, еще кто-нибудь вынырнет. Но уже поднималась вторая волна. Нам пришлось пережить еще четыре подобные волны. Выплыть смогли только трое. После того, как последний человек выбрался из воды, мы, не став дожидаться, пока сформируется очередная волна, устремились прочь от реки. Следующие несколько часов слились в одну безумную гонку. Мы старались убраться как можно дальше от места высадки за максимально короткое время. Следы особо не путали, понимали, что спасти нас может только скорость. И то сомнительно. Правда, очень быстро бежать все же не получалось, так как нам пришлось немного углубиться в болото, слишком был велик шанс в предместиях в о е р о д л и с е н а наткнуться на какой-нибудь Лаэльский разъезд. Бежать же по болотам, пусть даже по самой границе болот, удовольствие более чем сомнительное. Хорошо еще, что мои люди во время поспешного бегства с Греты сообразили захватить специальные непромокаемые мешки с запасом сухой одежды и кое-какой мелочевкой, на крайний случай. Многие даже догадались запихнуть туда обувку. Одежда и так высохнет. И к тому же на п е р е д е в а н и е просто времени не было. А вот бежать босиком по болотам тяжело, да и вообще чревато. Ничего не стоит на какую-нибудь змею или скорпиона наступить. Но пока троим босым дурням везло. Я с Гретой захватил не только свои сапоги, но и обувку сажа. Также в мешке у меня лежала перевесь саблей, игломет с запасом игл, плащ с капюшоном и немного денег. Всё остальное можно раздобыть по дороге. Купить, украсть или как-то иначе добыть. Остановились мы только за пару часов до полудня. Солнце начинало уже ощутимо припекать, а мои люди выдохлись настолько, что того и гляди, замертво падать начнут. Привал мы устроили в небольшой рощице. Болото Дельты остались километрах в двух позади. Погони не было. Не знаю почему, но нас никто не искал. Я ни секунды не сомневался, что в противном случае нас бы уже давно нагнал отряд выродков, да и шли. Но почему ушастые так легко отпустили свою добычу? «Почему отказались от охоты?» «Не понимаю. Я очень не люблю, когда что-либо не понимаю». Горло соднило, сильно хотелось пить. Даже мне, что уж говорить про остальных. К сожалению, фляги с водой никто с г р е т ы не успел захватить, а найти пригодную для питья воду в окрестностях болот сложно. А у источника, найди мы всё же такой, велик шанс наткнуться на «да и шли». Эти места достаточно неплохо ушастыми обжиты — а поголовье их выкормышей тут вообще зашкаливает. Ничего, сейчас немного отдохнём, а там видно будет. Я потерял г р е т у и три четверти команды. До берега смогли добраться только самые шустрые и выносливые. Выплыли помощник шкипера р а к ф и н и рулевой Марих. Остальные шестеро были простыми матросами. Вот именно что были. Это так же, как я теперь, капитан без корабля. «Рассказывайте». Кто кого последним видел? И главное, кто остался на Грете? Мои люди распластанные лежали на земле. Каждый там, где упал. Даже сил пошевелиться у них не было. Но сейчас не время для жалости. Некоторые вопросы нужно решать незамедлительно. На меня обрушилась масса информации. Кто вылетел за борт при тех кульбитах, что выделывала Грета при развороте? Кто за кем и куда плыл? Существовала довольно высокая вероятность, что ещё кто-то из команды спасся. Может, кто-то выплыл несколько южнее или, наоборот, севернее. Или вообще не к берегу, а в сторону островов поплыл. Ещё меня очень беспокоила судьба Нефрит. Почему-то совсем не верилось, что ночная гостья бесславно утонула или осталась на корабле дожидаться эльфов. Скорее уж, она должна была сполна воспользоваться предоставленной возможностью для победы. А девчонка? «Кто-нибудь видел, успела она выпрыгнуть за борт?» — спросил я. «Я покинул г р е т у одним из последних», — начал Тим. К слову, на берег он выбрался тоже последним. с е л ё н мужик. И отнюдь не глуп, хотя зачастую и играет в простака. «Уверен, девка осталась на корабле». «Уверен?» — переспросил я. «Да», — вздохнул Тим. «У неё вообще, к а ж и с ь истерика началась». Всё твердило, что плавать не умеет. Как? Не умеет? Да так. Она точно не врала. Я встал с земли и отошёл подальше от остатков своей команды. Не хотел, чтобы кто-нибудь даже тень, раздирающих меня на части эмоций, заметил. Неожиданно я понял, что до самого конца надеялся, что нефрит спаслась, что она выжила, выплыла. Плевать, что сейчас улепётывает как можно дальше от меня. Главное, что спаслась. Хайдаш. Я прикрыл глаза. Я мог её спасти. Мог с г р е т о вытащить. Но у меня и мысли не возникло, что ученица Серого, да ещё при такой специализации и подготовке, банально не умеет плавать. Хайдаш, а если бы я взялся спасать девчонку, то тогда Сажа мог бы не выплыть. Желание подобраться поближе к лагерю эльфов и вытащить, или в крайнем случае убить нефрит, я подавил в зародыше. Это уже безумством попахивало. Хотя вот, если бы лагерь эльфов был на этом берегу... Нет, Джаред, и думать не смей. Так или иначе, нефрит уже мертва, и ты ей ничем не поможешь. Но было и еще кое-что. Мысль бросить все и уйти подальше меня не раз посещала еще во время безумного забега по болотам. Теперь же я окончательно убедился в правильности этой идеи. Даже если ночная гостья мне не врала, и на самом деле она не оставляла никаких писем в Танисе, то теперь она у эльфов. Я очень надеялся, что у Нефрит хватило силы воли, и она смогла покончить с собой, но уверенности не было. А если девчонка досталась эльфам живой, то информацию из неё они вытащат. И о том, что она ученица охотника, и о том, что я наполовину вампир. Тогда Нефрит ждёт страшная смерть. а на меня объявят охоту. И в Танисе с Вольгородом будут искать в первую очередь. Значит, туда мне идти никак нельзя. И дорога мне теперь одна — в Лаэн. На гномьей территории ушастым будет трудновато меня достать. Я вернулся к команде. Удовлетворенно заметил, что половина моих людей уже дрыхнет, а вторая лишь неимоверным усилием воли удерживает себя в мире яви. «Сейчас отдыхайте», — сказал я, поудобнее устраиваясь на поваленном дереве. «Через пару часов двинемся дальше, а я пока побуду в дозоре». «Капитан, вы уверены?» — зевая спросил Марих. «Да, у меня сил хватит. А вот вам пара часов сна точно не помешает». Не прошло и четверти часа, как все мои люди провалились в глубокий сон. Мне бы тоже немного отдыха не помешало». Другое дело, что небольшого заплыва и лёгкой пробежки явно недостаточно, чтобы хоть сколько-то серьёзно меня измотать. Сейчас не время лениться и расслабляться. Впрочем, на это вообще никогда времени нет. Я достал из мешка маленькую жестяную баночку. Открыл, и тут же в ноздри ударил резкий хвойный запах. Обмакнул палец в густую тягучую мазь и легко провёл у каждого из спящих под носом. Теперь они проспят беспробудным сном следующие часа полтора, может, даже больше, пока запах полностью не выветрится. Сам я заснуть не боялся, на меня, слава великому прародителю, эта дрянь не действовала. Так, неплохо бы оставить записку, но не могу я просто развернуться и уйти. А с собой у меня ни письменных принадлежностей, ни бумаги. Недолго думая, я вытащил охотничий нож и стал вырезать послание прямо на стволе поваленного дерева. Наконец, сделал шаг назад и перечитал текст. «Я ухожу. Не вернусь. Мой преемник Арим. Бумаги в кабинете. Д. Все правильно. Потом будет возможность, отправлю Ариму письмо с указанием некоторых тайников и нужных контактов. Все-таки далеко не вся информация хранится у меня в кабинете. Я закинул бесчувственное тело с а ж а на плечо и пошел на северо-восток». Кажется, самое время навестить семью.